Как показывает исторический опыт, в городском обществе 3% радикально настроенных ⁇ это многократно избыточная величина. Потенциальная массовка для оранжевой революции в Российской Федерации готова. И теперь все зависит от того, какой вектор удастся придать ее протесту. На тот факт, что оскорбленная монетизацией льгот часть населения Российской Федерации уже превращена в потенциально готовую к действию революционную массу, обращают внимание многие политологи. Второй большой контингент, который охотно выходит на улицу при любых потрясениях, дестабилизирующих порядок, – молодежь. Украинский опыт это показал вполне надежно. Видимо, в оранжевой массовке в Российской Федерации согласится участвовать значительная часть студентов. Реформа, ведущаяся правительством Путина, лишила эту часть молодежи перспектив социального роста вследствие явной ориентации на развитие в Российской Федерации периферийного капитализма сырьевого типа. С другой стороны, назревающий конфликт режима Путина с Западом ставит под угрозу возможность для студентов трудоустройства на западном рынке или иллюзию такой возможности. Именно эти мотивы толкнули на Украине студенческую молодежь в ряды сторонников Ющенко. Еще более важным фактором стал процесс десоциализации – который в последние десятилетия переживает постсоветское студенчество. Утрата мировоззренческой основы, неопределенность карьеры, перспектива для большинства работать не по специальности предопределили длительный культурный кризис в среде студентов. Для многих из них обучение в ВУЗе стало лишь способом получить отсрочку от призыва в армию, и оттянуть момент перехода в категорию безработных. В условиях деиндустриализации страны значительная часть студентов становится асоциальной. Историки Фурсов отмечают необычное явление. Российское студенчество начала 21 века по своему культурному типу бессемейному. Стало походить на студентов начала 20 века. Фурсов, колокола истории, часть 1, Москва, и Неон Ран, 1996. Об особых качествах, нигилизме, любви к жизни такого студенчества писал в сборнике статей Вехи Изгоев. Статья об интеллигентной молодежи. Для нашей темы важно качество деидеологизированного революционизма, тяга быть на площади, в радикальной толпе, без проекта, быть в зоне неправа, зоне неполитики, то есть власти силы насилия. Это свойство резко проявилось на Киевском Майдане. Но это же происходит и в городах Западной Европы и США, которые переживают деиндустриализацию. Разумеется, некоторая часть студенчества политизирована, и в этой части этих политизированных студентов сильны либерально-демократические установки. Без всяких идеологических причин к студентам примкнет значительная часть старших школьников, Это будет определяться и инстинктом подражания, и подростковой тягой к непослушанию авторитету власти, и разожженными в ходе реформы притязаниями потребительства и вседозвольность. Организаторам оранжевой революции будет легко возвать к уже укорененным бунтарским стереотипам сытой столичной молодежи, Тем более, что ей предложат шикарную тусовку с бесплатным пивом и рок-музыкой. Структуры для организации этой части массового протеста уже готовятся. Многие из активистов прошли практику на Украине. На сайте Всероссийского гражданского конгресса «Россия за демократию против диктатуры» Появилось обращение к студентам, призывающее поехать на третий тур в Киев, поддержать оппозиционеров на Майдане. «Студент, студентка, просыпайся, пора вставать, пора жить по-настоящему. Мы формируем команду, которая на три дня едет в Киев, чтобы приобщиться к истории, которая творится на твоих глазах, познакомиться со своими сверстниками». Спешите. Поездку финансируем мы. В электронных средствах массовой информации была информация о появлении в России филиалов организации Пара, которая агитировала за революционные методы борьбы на Украине. В Минюсте Российской Федерации отрицают, что регистрировали организацию с таким названием. Это не исключает возможности ее появления в одном из регионов в статусе региональной общественной организации. Русские последователи уже застолбили бренды «Красная пора» и «Оранжевая Москва». Информация о появлении в России структур под названием «Красная пора», «Русская пора» и «Оранжевая Москва» прошла на нескольких сайтах, освещавших деятельность украинской оппозиции в том числе и на интернет-странице самой поры. Неназванные представители новых организаций опубликовали воззвание к честным русским юристам, политикам, адвокатам, депутатам, судьям, бизнесменам, предпринимателям, банкирам, журналистам, издателям, фотографам, кинотелеоператорам, писателям, где призвали принять участие в акциях направленных на объявление импичмента Владимиру Путину. В Волгограде уже в начале декабря 2004 года группа молодых людей с оранжевыми шарфами на шеях блокировала здание исполкома Волгоградского отделения партии «Единая Россия». Они разбили стекла в здании и забросали апельсинами вывеску у входа. Корня. Пора приближается. «Московские радикальные либералы уже консультируются с украинскими революционерами». Независимая газета, 10 12 -2004. Все это пока что лишь пробы и создание ячеек. Однако интернет позволяет быстро соединить такие ячейки в сетевую структуру, способную синхронизировать действия большого числа людей. В столицах весьма велика и прослойка прозападной интеллигенции, прежде всего гуманитарной. Здесь она представляет собой массовый социальный слой. Эта группа сыграла большую роль в событиях 1991 и 1993 годов. За последние 10 лет изменений в сознании этой группы не произошло. Активизировать эту уже пожилую когорту ветеранов антисталинского фронта также не составит большого труда, и организационная работа в этом направлении идет интенсивно. Эта прослойка может выставить столь тяжелую артиллерию, вроде Боннер, Растроповича, Войновича, что перечить ей не станет и большая часть научной элиты. Научную элиту подогрели планами назначенного Путиным министра ликвидировать две трети государственных научных учреждений. Похоже, что это решение уже является одним из залпов оранжевой авроры и предназначено для того, чтобы обозлить научную интеллигенцию Российской Федерации. Вероятно... Подтолкнуть падающий режим Путина согласится и очень небольшая, но активная в средствах массовой информации часть левой интеллигенции, в которую войдут тяготеющие к троцкизму сторонники альтернативной глобализации, перманентной революции против капитала, часть ортодоксальных марксистов с их догмой классовой борьбы пролетариата, не имеющего отечества, а также наследники 1968 года, бунтари постмодерна. Они поддерживали слом советской государственности, но оказались враждебными и нынешней антисоветской государственности. Наконец, большую часть столичного населения представляет собой деклассированное агрессивное мещанство. Эти люди из подполья были массовкой антисоветской революции именно как революции потребителей. Их идеал – прилавки полные продуктов. Их бытийный и бытовой враг – государство с его мобилизационными проектами.